Глава сороковая. Несколько десятков человек, что явились для собеседования на должность бариста, на поверку оказались проблемой. Столько народа просто негде было разместить. Помещение кофейни было небольшим, и все доступное пространство мы использовали максимально. При ремонте мне пришлось пожертвовать кабинетом, вместо него располагалась кладовая с кофе, пирожными и прочим товаром, и там банально не имелось свободного места. На крошечную кухоньку, где беседовали мы с Авентисом, я не хотела пускать посторонних. К тому же, как только кофейня открывалась, это стало попросту невозможно. Там пространства хватало лишь тем, кто готовил десерты, кипятил молоко и делал остальную работу. Впрочем, выход имелся. «Нам ведь все равно нужно сначала к стряпчему», — уточнила я у Авентиса. «Верно», — кивнул тот. «Первым делом подпишем бумаги» но потом я бы хотел проехать с вами по городу, осмотреть заведение и посоветоваться касательно некоторых. Тогда можно отправить всю эту толпу к господину Красиусу и арендовать на день у него часть кабинета», — сказала я. «Всё равно ведь с работниками нужно заключать договоры о найме, принимать клятвы, там и проведем собеседование». «Госпожа Калинина, вы что же хотите сейчас уехать?» с тревогой в голосе спросила Синара. Девушка, как оказалось, тоже вышла из кофейни и незаметно подошла к нам. «Да, юная госпожа, вам придется сегодня принять на себя обязанности управляющей», — добродушно усмехнулся Авентис. «Это очень ответственная задача. Не подведите госпожу Калинину». «Конечно», — кивнула Синара, покусав губы. «Но можно ли мне попросить?» «Это ведь кандидаты в новые работники к нам?» Она кивнула на толпу. К слову, многие из них открыто присматривались к нам, не скрывая заинтересованности. «Да», — кивнула Вентис, — «ты верно угадала». «Что у тебя за просьба?» — спросила я. «А можно ли нам сразу отдать нескольких?» Сенара с мольбой посмотрела на меня. «А то нам очень не хватает рабочих рук. У нас ведь уже полный зал». Пока мы с Авентисом беседовали, гости и впрямь заняли почти все столы. Так, если мне все равно обучать толпу соискателей, почему бы не начать сразу? Вот только был один нюанс. «Пожалуй, мы немного изменим распорядок дня», — сказала я. «Господин Авентис, вы можете порекомендовать кого-то из этих людей прямо сейчас? Опытных подавальщиков, кто может хотя бы разносить напитки и убирать со столов? но таких, кто может сразу подписать рабочий контракт со мной. Хорошая штука — магия. Я очень полюбила ее после того, как выяснила, что местные трудовые договоры заверялись магически. То есть нанятый работник, подписывая должностную инструкцию, в принципе не мог обманывать и воровать, и, что в моем случае важнее, разглашать ту информацию, которую я объявляла секретной. Очень удобно. «Пожалуй, да», — кивнул ресторатор, широко улыбнулся. «Нескольких могу». «Мне нужно человек пять, не больше», — поспешила уточнить я. «Хорошо», — лукаво усмехнулся он, направляясь к толпе соискателей. Пока его не было, я вкратце обрисовала сценарий нашей перспективы, добавив, что ей, вероятно, вскоре придется самой управлять отдельным заведением. «Возможно, и этой самой кофейней, пока я буду занята открытием новых». «Справишься?» — спросила немного ошарашенную девушку и тут же добавила, словно бы для себя. «Ну, о чем это я? Конечно же справишься. Ты уже не раз доказала, что тебе любая задача по плечу». Девушка только покивала, похоже, еще осмысливая происходящее. «Госпожа Калинина, вот и мы. Принимайте работников». К нам подошел Авентис, а с ним четверо мужчин средних лет и одна молодая женщина. «Все готовы подписывать ваш контракт, лишь бы работать в ваших замечательных заведениях». «Спасибо», — кивнула я. «Господин Авентис, если вы не против, сейчас все отправляемся к Мэтру Красиусу. Вначале я проведу экспресс-собеседование с работниками, потом мы с вами обсудим договор на сотрудничество об открытии сети, а следом поедем смотреть заведения. Как вам такой план?» «Замечательно, госпожа Калинина!» Астер предложил мне локоть, и мы направились в контору Стряпчево. Я напоследок сказала Синаре. «Первые работники должны подойти уже через полчаса. У каждого на руках будет договор. Без него на обучение не принимай». «Так точно, госпожа Калинина!» — откликнулась девушка. «И все было хорошо и замечательно. Мы с господином Авентисом...» шествовали под руку по Ратушной площади, как вдруг перед нами остановилась карета. В этом не было ничего необычного, кроме того, что из кареты на мостовую вышел дракон. Это был Тесар Арт Данграс. Я сбилась с шага, про себя порадовавшись, что иду под руку с астором Он придержал и не дал споткнуться. «Госпожа Калинина, все в порядке?» «Да», — кивнула я, наблюдая, как Тесар — Помогает выбраться из кареты молодой, очень красивой леди, чьи темные волосы были уложены в сложную прическу и частично прикрыты модной маленькой шляпкой. Идемте. Заминка могла дорого обойтись. Мне вообще не хотелось, чтобы дракон меня разглядел. Правда, от моего желания мало зависело, так как нас окружала немалая толпа, мы были процессией, неизбежно привлекающей внимание. Тессар подал руку своей леди и посмотрел в нашу сторону. Девушка принялась что-то у него спрашивать. «Интересно, кто она? Его любовница?» «Хотя какая мне разница, с чего я вообще об этом думаю?» Мысленно одернув себя, я просто продолжила идти вперёд. Мелькнула мысль позвать Тамиса и попросить проследить за драконом, но я вовремя опомнилась. Во-первых, дух говорил, что может присутствовать только возле кого-то из рода Тамиосских — Атессар со своей леди уже удалялся от меня, идя в другой конец площади. А во-вторых, ну какое мне дело до дракона и его пассии? Радоваться нужно, что ему есть кому уделить внимание, и он так скорее забудет о поисках своей пары. Надо просто отвлечься на работу, как всегда. К счастью, за этим дело не стало. Господин Красиус, если и был удивлен небывалому столпотворению возле своей конторы, виду не подал». Без лишних слов освободил нам отдельный кабинет с большим столом, где мы с комфортом и разместились. А Вентис попросил разрешения присутствовать, и я не стала отказывать. Я быстро провела собеседование с пятью будущими работниками, они подписали договоры и отправились в кофейню. Остальным кандидатам велела выстроиться в очередь и заполнить анкеты, набросав список общих вопросов. Такое тут было в диковинку и не принято, Но я сказала, что очень ценю такую черту, как гибкость, и поэтому те, кто мне подходил по этому качеству, сориентировались. С договором на сотрудничество быстро не вышло. Стряпчий его уже составил, и я, как водится, принялась его внимательно читать и выискивать подводные камни. Настал черёд обсуждений. Господин Авентис предлагал неплохие условия, но было несколько спорных моментов. У секретарей, которых было тут двое, дымились ручки, пока они все записывали и вносили правки. Я выбила своим девочкам, Коре и Витанье, должности помощниц управляющих. Поработав с полгода год, они смогут сами решить, подходит ли им такая работа. В сценарии же я была уверена, что она и сейчас способна принять управление кофейней, и мы закрепили этот момент документально. Поторговалась ей за процент от прибыли будущих предприятий, Если я становилась управляющей всей сети, мне он был положен повышенный. О размере этого самого процента мы с Авентисом и спорили больше всего. «Но госпожа Калинина», — восклицал ресторатор, — «зачем менять условия? Вы ведь ничем не рискуете. Я беру на себя все расходы и все, что прошу от вас. Это работа». «Это верно, господин Авентис», — согласилась я с доброй улыбкой. «Но почему вы говорите, что я ничем не рискую, а репутация?» «Вы правильно заметили, что мне придется вкладывать свою работу. Но вы ведь и сами представляете, сколько мне, да и всем сотрудникам, придется работать, пока мы выйдем на точку безубыточности». «Куда выйдем?» — не понял Стряпчий. «На прибыль, как я понимаю», — пояснила Вентис, который на лету схватывал мои прежде неизвестные ему термины. «Верно, госпожа Калинина?» «Да», — кивнула я. «И прибыль будет, и будет немалая, я вас уверяю. Даже сейчас по одной работающей кофейне можно было сказать, что спрос на мои напитки не просто есть, он растет. И, не побоюсь этого слова, растет лавинообразно». «Господин Красиус, к вам высокопоставленный посетитель», — заглянул в кабинет служащей. «Позже», — отрезал Стряпчий, наблюдая за нами с азартом зрителя на скачках. «Пусть ждет, путь он хоть сам король, я занят». Служащий без слов убрался. «Но всякое новое со временем приедается», — заметила Вентис, продолжая спор. «Именно поэтому новинки надо вводить постепенно», — лукаво усмехнулась я. «Вы даже не представляете, сколько у меня идей. К тому же никто не отменял рекламу». «Что вы имеете в виду?» — уточнил ресторатор. «Вывеску мы ведь сразу вешаем, или...» Тут глаза его загорелись. «Можно дать объявление в газету». «Я так делал при открытии одного из ресторанов. Дорого, правда, и не скажу, что окупилось. Но там было непонятно, что больше сработало». «Нет, я говорю о рекламных буклетах со скидками и пригласительных, что будут разносить курьеры по домам лордов», и отправлять по почте, о сарафанном радио, о создании единого бренда, в конце концов, перечислила я. Для начала. Это только первые шаги из возможных. Но все первые шаги будут сделаны только после того, как мы с вами подпишем обоюдовыгодный договор. Господин Авентис, поверьте, со мной очень прибыльно сотрудничать на хороших условиях. А да что же не поверить? Охотно верю, усмехнулся тот. Кивнул господину Красиусу и резюмировал. Ладно, ваша взяла, госпожа Калинина, подписываем договор на ваших условиях. Я улыбнулась и пожала руку ресторатору. Пока секретари переписывали договор, проводила собеседование, принимая остальных соискателей с анкетами. Астор в какой-то момент не выдержал и вышел подышать воздухом. Я же осталась, как раз принесли чистовой вариант договора, надо было его прочесть, прежде чем снимать с него копию. Я как раз этим занималась, когда вернулся Авентис. «Госпожа Калинина, тут интересная ситуация вышла», — сказал он. «Вы ведь помните, как к господину Красиусу пришел посетитель, пока мы с вами спорили?» Я кивнула. «Так вот, это был, оказывается, и впрямь очень высокопоставленный посетитель». «Сам принц драконов, представляете?» Он спрашивал вас.